Глава восьмая Господин охотник, мы на месте Вижу Стоило машине остановиться напротив подъезда Я аккуратно вылез и, захлопнув за собой дверь, кивнул агентом Спасибо Пока шёл к лестнице, опустил капюшон как можно ниже после обеденное время шанс встретить кого-то из соседей был огромен А мне не хотелось кого-то напугать и вызвать очередной переполох быстро прошмыгнув вдоль лестничных пролётов, добрался до нужного этажа и проскользнул в квартиру. Стоило двери захлопнуться, как пантера безо всякой команды выбралась из тени и улеглась на небольшую кошачью лежанку, ранее принадлежавшую нашему питомцу, которую, вероятнее всего, девочки забрали с собой. «Нравится здесь». Вид того, как пантера пытается уместиться на небольшой подушке, вызывал смех. «Мррр!» «Ну и лежи!» Оставив питомцев в покое, направился прямиком в душ. Несмотря на то, что у меня вместо кожи были мелкие чешуйки, я прекрасно чувствовал забившуюся между ними кровь и грязь. Неприятные ощущения. Саламандра тоже выразила желание отмыться, ведь она участвовала в битве не меньше моего. Спустя десяток минут я вместе с ящеркой на плече уже стою перед зеркалом и разглядываю свои немного изменившиеся тело Под одеждой это было незаметно, но, как оказалось, мышцы стали объёмней, да и ростом я теперь немного выше. Это так характеристики повлияли. Я смотрел то в окно статуса, то снова в зеркало. Имя – Алексей Коновалов. Раса – Драконорождённый Кобальт. Класс – Охотник бездна Титул – Бесстрашный. Уровень – 42. Опыт – 41404. Из 91900 – 45%. Очки здоровья – 4678. Из 4668. Очки маны – 2938. Из 2938. Характеристики. Сила 183 плюс 25. Выносливость 173 плюс 15. Ловкость 263 плюс 50. Интеллект 231 плюс 40. Доступный очков характеристик 16. Навыки активны. Объединение уникальный Выпад 10 уровень. Спринт 10 уровень. Приручение 2 уровень. Удар пустоты 5 уровень. Выстрел хаоса 1 уровень. Руби и кромсай – 1 уровень. Стремительный расчерк – 5 уровень. пассивный Мудрость – расовый. Природное восприятие – расовый. Драконья чешуя – расовый. Скрытие присутствия – 3 уровень. Управление питомцем – 5 уровень. Владение древковым оружием – 3 уровень. Владение стрелковым оружием – 1 уровень. Снаряжение. Глев и Си. Капюшон ночного ужаса – Ди. Амулет покровительства водных духов – И. Тоника ночного ужаса – Ди. Печать Повелителя Крови. Си. Перчатки Ночного Ужаса. Ди. Полножи Ночного Ужаса. Ди. Сапоги Ночного Ужаса. Ди. Ловкость близка к трём сотням, интеллект тоже где-то рядом. А вот силы с выносливостью заметно меньше. Вспомнились моменты, когда даже при прямом попадании навыками по высокоуровневым монстрам те редко получали смертельный урон с первых ударов. Скорее всего, всё дело в недостатке силы. Может, вложить все свободные очки? Нет лучше оставлю на будущее, когда они действительно понадобятся». пи привлекает внимание омбра. «Я смотрю, у тебя только три режима — сражаться, спать и питаться. Шутиво подмечаю я, напяливая на себя спортивный костюм-двойку, который приобрёл ещё утром. Сейчас закажу какой-нибудь еды на дом, а то жареное мясо уже порядком поднадоело». Из ванной отправился в гостиную, там вместе с ящеркой разлеглись на огромном диване. Пересиливая накатывающий дрему, зашёл на сайт доставки еды и заказал несколько коробок с китайской лапшой. «Эх!» <связать> Широко зевнув, я положил голову на подушку. После душа был такой кайф прилечь и расслабиться. «Нужно заглянуть в магазин, а ещё...» Сам не заметил, как потерял контроль, и сознание отправилось в небытие. «Пи! Пи! Пи!» Кричала Умбра, вместе с этим оттягивая рукав в спортивной кофты. «Что такое?» Еле разлепляя глаза и поднимая голову. Верещание ящерки и рычание пантеры и непрекращающийся звонок в двери создают настоящий хаос. Смотрю у смартфона. Там несколько звонков от курьера. Парень уже неизвестно, сколько стоит и ждёт, пока откроет. Чувствую себя немного неловко, но это быстро проходит. Стою с дивана и шагаю к двери. «Уже иду!» Какофония не прекращалась, пока я, наконец, не открыл. «Да сколько ж можно-то! Кричал же, что иду!» «Здравствуйте, я курьер, и пришёл, чтобы передать вам...» Язык паренька стал заплетаться, стоило ему поднять взгляд. Глаза будто впали внутрь черепа, а сам он замолчал и просто пялился на меня. Даже у Клавы была не такая странная реакция. «Эй, курьер, ты ещё с нами? Вообще-то как-то грубовато так пристально пялиться на людей». Активно машу ладони перед его лицом, но тот завис наглухо и вообще никак не реагирует. «Карта охотника, оплату принимаете?» «А? А, ах да, — опомнился работник. к конечно принимаем! С вас 3270 рублей!» «Так, где там эта карта?» Делаю вид, что лезу в задний карман, а сам достаю нужные вещи из винитаря. «Вот и она!» Прикладываю к считывателю, дожидаюсь, пока пройдёт оплата, забираю заказ и закрываю дверь перед носом нерасторопного паренька. Не весь день же мне приводить его в чувство. «Омбра, тут вкусности принесли!» «Пошли кушать!» «Мёрф!» — подала голос Пантеры, с непониманием глядя на меня. «Ты тоже можешь присоединиться. Мы же теперь одна команда. Я погладю по голове огромную кошку. Кстати, надо бы тебе имечко дать, а то без него как-то неудобно. В этот раз подойду к делу со всей ответственностью и поищу в интернете». Не прошло и пяти минут, как мое штудирование в Википедии окупилось. Открываю интерфейс, выбираю раздел с питомцами, перехожу в окно Пантеры и нажимаю по строке с именем. «Назовите желаемое имя». «Геката», – довольно кивнул я. Поначалу имя звучало как-то непривычно, но после нескольких произнесений вслух притёрлось. Да и по смыслу было близко к тому, что искал. Имя древнегреческой повелительницы теней подходило теневой пантерий как нельзя кстати. «Принято. Имя питомца изменено». На долю секунды во лбу питомца зажёгся символ, после чего в окне статуса отобразилось новое имя. «Имя Геката». Вид – предводительница теневых пантер. Классификация – зверь Ранг – С. Уровень – 56. Опыт – 1792 из 27508. 52%. Очки здоровья – 3922 из 3922. Очки маны – 2655 из 2655. Характеристики – сила – 76, выносливость – 70. Ловкость – 126. Интеллект – 95. Навыки – активные. Укус – 7 уровень. Удары когтями – 10 уровень. Теневые копии – 3 уровень. Пассивные. Сокрытие в тенях – 10 уровень. Исцеление тьмой – 7 уровень. О как! Исцеление тьмой повысилось в уровне. Должно быть, это произошло во время того длительного восстановления. Вместе с разглядыванием статуса кошки я распаковывал заказную стряпню. «Ну что, давайте есть?» Прошло всего ничего, как мы втроём умели еды на три с лишним тысячи. Узнай, Олеся, о такой растрате. Она бы от меня живого места не оставила. Хорошо, что денег на счету вагон и маленькая тележка. А скоро перечислят ещё пачку за зачистку логова проматери. Плюс ко всему у меня в хранилище огромная коллекция тушь монстров на любой вкус и цвет. Завтра пройду аттестацию, а потом заскочу к ремесленникам. Вот они удивятся. Ещё было бы неплохо заскочить в автосалон и купить какое-нибудь просторное авто. На права сдал ещё в выпускном классе, но на машину так и не накопил. Да и пользоваться такси от ассоциации немного напрягает. Вернёмся к самому важному. Открываю инвентарь и смотрю вниз, на строку с финансами. От таких цифр аж настроение поднимается. Монеты. 254 204 золотых, 70 серебряных, 37 медных. «Что там у меня со шмотками?» Я медленно проверил элементы комплектной брони ночного ужаса. «Да, прочность почти на нуле. Может, починить да отложить как запаску. А в основу прикуплю что-нибудь в магазине. Тут же закрываю инвентарь и перехожу в системную лавку. Открываю вкладку с кожаной броней С-ранг сразу отметаем. Вообще не мой уровень. Даже не комплектные перчатки с той полтора мульта. Цены и ранговых шмоток тоже кусаются. Могу позволить максимум что-то одно». А мне ведь хотелось ещё присмотреть себе арбалет. Навык есть, а испробовать так и не смог. В ассоциации вроде бы есть тренировочные залы. Выбирай беранговые вещи. Тут уже цены поинтереснее. Не комплектные шмотки от 10, а комплектные от 20 тысяч за один элемент. Каждый комплект из пяти элементов. во всех свой набор статов и собственный дополнительный эффект. Нужно подобрать что-то с упором на ловкость и интеллект. Ведь именно эти характеристики увеличивают урон от моих ключевых навыков. Выбор был просто огромный. Больше получаса я только и делал, что изучал описание с предметов, пока в конечном итоге не наткнулся на комплект Кровопейца. Признаю, звучит не очень, но эффекты ровно такие, какие мне были нужны. Предмет. Маска кровопийцы Ранг Би. Класс. Кожаная броня. Описание. Маска, ранее принадлежавшая владыке кровавых демонов. Изготовленная из черепа демона При одном лишь взгляде может повергнуть врагов в ужас. При полном комплекте активируется эффект «Кровожадность». Кровожадность поглощает кровь павших врагов и цели овладеется на 0,5% от максимального запаса здоровья каждую секунду. При полном показателе ОЗ-носителя эффект позволяет восстанавливать прочность брони. Для активации необходимо находиться в непосредственной близости от тел павших противников. Невозможно использовать во время действий навыков. Броня кровопийцы – 0 из 5. Свойства – плюс 50 к интеллекту и 2% шанс повергнуть противника бегству. Один лишь головной убор дает потрясающую прибавку к интеллекту, а пассивный эффект вообще улет. Можно сэкономить на изделиях и не париться о починке предметов. Предмет. Кераса Кровопийца. Ранг. Би. Класс. Кожаная броня. Описание. Кераса, ранее принадлежавшая владыке кровавых демонов, изготовлена из чешуи архидемонов, надежно защищает своего владельца от физического и магического воздействия. При полном комплекте активируется эффект кровожадность. Броня кровопийцы 0 из 5, свойство, плюс 50 к выносливости и снижение любого входящего урона на 20%. Ещё круче! Уменьшение урона от Керасы отлично складывается с аналогичным эффектом звания и навыком Драконий Чешуи. Чем больше защитных эффектов, тем выше шанс выжить. Даже сравнить глупо эту броню с Диаранговой. Привет. Рукавица Кровопийца. Ранг Б. Класс Кожаная Броня. Описание. Рукавица ранее принадлежавшей владыке Кровавых Демонов. Изготовленные из кожи архидемонов, наделяют владельца поразительной мощью и проворством. При полном комплекте активируется эффект кровожадность Броня кровопийцы 0 из 5. Свойство плюс 25 к силе и плюс 25 к ловкости. Этот владыка перебил всех архидемонов ради того, чтобы сделать такие мощные шмотки? привет На бедреннике кровопийца. Ранг Б. Класс кожаная броня. Описание. На бедреннике ранее принадлежавшей владыки крововых демонов. Изготовленные из сухожилия архидемонов Наделяют владельца поразительной выносливостью и проворством При полном комплекте активируется эффект кровожадность Броня кровопийцы 0 из 5 свойства плюс 25 к выносливости и плюс 25 к ловкости И еще целый вагон характеристик, комментировал я привет Сапоги кровопийца Ранг B Класс кожаная броня Описание Сапоги ранее принадлежавшие владыке кровавых демонов изготовленные из кожи архидемонов, наделяют владельца невероятной подвижностью. При полном комплекте активируется эффект кровожадности. Мране кровопийцы – 0 из пяти Свойство – плюс 50 к ловкости. Я поочередно купил эти вещи и через миг наблюдал порядком исхудавший баланс. Вместо 250 тысяч осталось чуть больше 66. «Ничего страшного, это отличное вложение, которое, безусловно, ещё окупится», – успокаивал себя. Какой прок от монеты, если ты не способен пережить схватку с монстром? К тому же мне больше не хочется чувствовать ту беспомощность, которую испытала во время битвы с обольстительницей. Эта летяга сделала меня как стоячего, если бы не Геката с Умброй, всё могло бы закончиться не в мою пользу. Разумеется, мне тут же захотелось перемирить вещи и посмотреть, как они выглядят. Встав с кушетки, надел броню и покрутился на месте. Доспехи сидели на мне, как влитые. Хотелось глянуть в зеркале, какой у меня теперь видок, а потому я вернулся в ванную комнату. Нагрудник оказался слишком массивным, а потому мне пришлось его снять, чтобы протиснуться через проход. Да уж, окинув отражение с ног до головы, сфокусировался внимание на маске. С моими рогами выгляжу как натуральный демон. Вместо того, чтобы быть неприметным, теперь ещё больше выделяюсь. С другой стороны, это скрывает мою рожу, которая само по себе на некоторых действует не хуже маски. Пока вертелся, разглядывая мельчайшие детали, внезапно заметил в окне статуса иконку с глазом. «Ну-ка, что тут у нас?» Нажимаю на иконку, и маска чудесным образом пропадает. «Вау!» Я раз десять неустанно тыкал по кнопке, пока не надоело. «Полезная штука!» Далее стал искать возможность скрытия других элементов брони и обнаружил, что эта функция распространяется и на аксессуары. И с кольцом, и с амулетом она работала безотказно. «Всегда хотел скрыть это ожерелье из зубов. Это выгляжу с ним, как какой-то аборинген. Чуть не забыл». «Мне же с бабочки упали какие-то вещи. Нужно проверить». В следующий миг я в полном обмундировании, находясь посреди ванной, внимательно изучаю инвентарь. «Нашёл. С босса выпало три предмета. Один из них – ключ безумца. Уже второй на моём счету. Уверен, на мифическом уровне сложности подземелья просто чудесные награды. Но мне туда пока рановато. Дальше у нас собана-больстительницы, серьги. Я, конечно, ничего не имею против мужиков, что их носят, но сам не фанат такого». Открыв описание, вижу просто запредельные цифры. привет Обан обольстительницы. Ранг Би. Класс. Серьги. Описание. Наделяет владельца невероятной подвижностью. При полном комплекте возможна активация навыка слияние с окружением. Слияние с окружением. Полностью скрывать присутствие дела незаметным для врагов на 30 секунд. Восстановление. Один час. Незаметность обольстительницы. 0 из двух. Свойство. Плюс 50 к ловкости ну и что что не фанат сам же ответил на недавнее нежелание напеливать серги бывают же случаи когда нужно поступиться с принципами тем более когда предмет дают такие плюшки серги это конечно не то чтобы мне бы хотелось носить но полсотни ловкости это полсотни ловкости следом проверил второй предмет комплекта предмет побег обостиителье ранг би Класс – ожерелье описание наделяет владельца невероятным умом При полном комплекте возможна активация навыка слияния с окружением. Незаметность обольстительницы. Ноль из двух. Свойство? Плюс 50 к интеллекту. И тут офигенная прибавка к статам. Амулет со своей защитой духов не так уж и хорош. Все заряды сбиваются на мелких монстрах. И в итоге к боссу я прихожу без зарядов. Хоть снимаю амулет и гуляй без него, пока не прижмёт. Пока болтал, сам с собой экипировал обе вещицы. Смотрелись они вполне неплохо. Но я всё же скрыл их видимость. Благо, можно было проделать с любым из аксессуаров. проверим -ка, как работает это ваше слияние с окружением. Стоило использовать навык, как отражение в зеркале исчезло. Я посмотрел на руки, но ничего не увидел. Маскировка работала куда лучше, чем та, которой пользовались босс-бабочка. «Пи! Пи!» — засверистела Умбра. А она не понимала, какого лешего летает в воздухе и куда я пропал. «Тут я тут», — успокоила через связь. Сразу стало понятно, что ни на какие живые организмы, будь они хоть в непосредственном контакте со мной, слияние с окружением не распространяется. Как только эффект невидимости спал, я снял оббондирование и отправился в зал. Присев на диван, вновь открыл интерфейс. Раз уж решил затариться, то нечего останавливаться на полпути. Выбираю магазин, и перед глазами возникает окошко с множеством вкладок и фильтров».